Глава 31. Скейт-парк. Я шел по направлению к госпиталю, где держали подбитого Стива. Мне нужно было сообщить ему важные новости. Почему мне? А потому что Климент исчез. На телефон не отвечал, сообщения игнорировал, а домой в тот день не пришел. Получив пропуск и поставив подпись, я прошел в сопровождении медсестры к нужной палате. Уже около двери я услышал знакомый возглас. Эй, ты, сеструха, выруби этого жирного задрота. И какие-то странные звуки из телевизора. Когда мне открыли дверь, то я был слегка слеплён ярким светом в палате. Как и во всех больницах, она была белая, слишком белая, и с огромными окнами. Резкий запах лекарств и зелёнки ударил в нос. Внутри было тесно. Стояли две кровати с прикроватными тумбочками, на которых лежали таблетки, пластыри и какая-то японская манга. Стив лежал ближе к окну, а его сосед к двери. Звуки, что поначалу смутили меня, оказались обычной видеоигрой, в которую они играли. Стив к вам посетитель, тоном робота проинформировала медсестра и вышла из палаты. Гиперактивный блондин не сразу обратил на меня внимания. Уж слишком он был увлечён игрой со своим пухлашочком соседом по комнате. Сдохни, сука, сдохни, мразь, лицо его изображало невероятный гнев, просто космический. Передо мной был пример одержимого игрушками подростка. Такие обычно матерей убивают, если они вдруг перекроют доступ к приставке. Ладно, это я пошутил. Внезапно толстый парнишка взглянул на меня. Щеки у него были очень красные. Видимо, так подействовала игра. Стив позвал он своего соседа, но тот продолжал покрывать матом экран. Стив уже крикнул парень. Младший брат Клайда буквально подпрыгнул на месте. "Что? О, привет", воскликнул он. Я не сразу заметил, что его и без того короткие светлые волосы стали ещё короче. Он словно помолодел лет на 5. "Привет, как ты?" спросил я, складывая кучу мятой одежды на спинку стула, чтобы сесть. Да вроде ничего так, а что? Он провёл рукой по голове и вздохнул. Просто хотел узнать о твоём самочувствии, а то лицо у тебя выглядит. Я остановил себя, рассматривая опухшую физиономию парня. Его рассечённая верхнюю губу, синяк под левым глазом, что уже медленно исчезал, оставляя лишь небольшие зеленоватые разводы. Ага, как будто через мясорубку провертели, закончил за меня Стиви, сопровождая фразу грубым смехом и отрыжкой. а затем очередной волной еще более заливистого смеха. Почему он такой? Просто... А, ладно. Я неловко улыбнулся и сделал вид, что мне тоже, пусть немного, смешно. «Ну а вообще что там?» – спросил он, поднимаясь с суперкомфортабельной кровати, чтобы перезагрузить приставку и вытащить три пакета чипсов из мини-холодильника. «В смысле?» – не понял я и получил в лицо небольшую пачку. «В прямом!» Как там Клемент, Джосси, Клайд? Как ему в тюряге? Мы с ним в детстве часто в неё играли. Ха-ха. Усмехнулся Стив и затем повернулся к соседу со словами: "Эй, лови!" И точно таким же образом швырнул в него небольшую пачку с чипсами. Кажется, у него тут годовой запас. Блин, Стив, зачем ты хранишь их в холодильнике? Они вкус теряют, возмутился Хомячок. Ты придурок или кто? Они плотно упакованы. Слагам произнёс блондин последнее слово, а потом вернулся к разговору со мной, взглядом дав понять, что ждёт ответа. Я задумчиво потёр затылок и посмотрел в окно. Да как сказать? Климент пытается решить проблемы твоего брата. Джессилин. О, точно, я же для этого сюда пришёл, оживился я, вспомнив главную цель моего визита. Стиви явно был заинтригован такой реакцией и присел на край кровати. чуть прищурив серые глаза и сосредоточившись на моих словах он закинул одну ногу на другую но не так как обычно любят сидеть женщины а по-мужски разместив на худощавом колене лишь ступню в носках с пакемонами в общем ты же знал о том что джаселин написала на клайда заявление и твои родители подписали его так вот клем был в участке и узнал что обычно в таких ситуациях дело меняют Если написавший заяву человек заберёт её. Вчера мы полдня уговаривали твою подружку забрать чёртов документ, и в итоге она согласилась. И если всё пойдёт как надо, то уже на следующей неделе твоего брата отпустят, сделав лишь выговор. Вот так вот. Но для этого нужно твоё письменное согласие, пояснил я. В этот момент Стив выглядел слишком серьёзным. Покалы 5 минут он просто молчал, и в палате были слышны лишь хрумканье чипсов и приглушённая музыка, что доносилась из наушников соседа. Техно или хаус. "Да", наконец-то сказал блондин, усаживаясь ровнее и расправляя плечи. "Ты согласен?" уточнил я. "Да, я подпишу эту хрень. Пусть выходит оттуда, там ему не место". Он чуть нервно потёр нос ладонью и уставился прямо мне в глаза. "Ты его простил?" По-доброму усмехнулся я. «Ну, да. Я просто его сам дома отмудохаю», зевнув, ответил парень. Спустя минуту я уже шел по направлению к дому Клемента. Каково же было мое разочарование, когда дверь открыла его мать и сказала, что Клема нет дома. «А скоро он будет. Просто это очень важно. Не знаю, но ты можешь доехать до парка, где он обычно катается. Вроде он взял свою доску, так что наверняка будет там». устала, ответила она, поправляя полотенце на голове. Через 7 минут я мчался на скейте в неизвестном направлении, думая, куда пойти. С одной стороны, можно было отправиться домой и пожрать, так как мама уже писала сообщение о том, что обед готов и они меня ждут. С другой стороны, мне не особо хотелось возвращаться так рано. С Билл я могу встретиться только вечером, так как сейчас она на подготовительных курсах для колледжа. Может, завалится Клеа и Нико, наверняка они дома. Или же поехать в скейт-парк и передать Клему подписанное Стивом соглашение. К чёрту. Я хочу немного отдохнуть, а не гонять по всему Квебеку в попытках вытащить из тюрьмы малознакомого парня. В любом случае сегодня его уже не выпустят. Ну, если только завтра. В этот раз мне повезло и добраться до дома Нико я смог всего лишь за 20 минут. Кудрявый с привычным гостеприимством и арастаманской улыбкой на лице встретил меня и пригласил войти в дом. А где Леа, спросил я. Его зелёные глаза тут же омрачились печалью. Ей сегодня целый день было плохо. Опять температура, она горела. Целый день пыталась её сбить и около 2 часов назад легла спать, объяснил он, ставя передо мной тарелку с сухофруктами и орешками. И извини, С неловким сочувствием в голосе сказал я и сделал глоток горячего чёрного чая. Ничего, ты же сам знаешь, такое частенько бывает. Чуть позже она проснётся, и всё будет как обычно. Всю ночь она будет на ногах, часами разговаривать, включать фильмы, готовить. Меня радуют эти моменты её активности. Днём она как умирающий на морозе цветок, и из-за плохого самочувствия Леа слишком много спит. Хорошо, что она перестала просить меня играть с ней в карты, вздохнув, сказал Нико и замолчал на пару мгновений, а затем задумчиво добавил. А знаешь, что самое странное в её азарте? Несмотря на то, что мы по сути одна семья, она просит меня играть на деньги, на деньги, только вдумайся. Как только я не пытался пошутить по этому поводу, предлагал играть ей на нашу машину, еду, книги, чёрт подери, даже на раздевание. Из всех моих многочисленных предложений она согласилась только на желание. И знаешь, какое у неё было желание? Деньги. Эти грёбаные деньги. И это не шутки. Она просила у меня большие для обычной игры суммы. А как я ей откажу? Она же моя девушка. Я не хочу выглядеть в её глазах жалким, жадным уродом. Пусть это и странно, эмоционально воскликнул он, но я вовремя дал ему знак говорить тише и нико кивнул. Леа на втором этаже. Она может услышать, и будут проблемы. Не хочу стать свидетелем их разборок». «Бывает». Это все, что я смог вымолвить в ответ. Кажется, Нико до сих пор не подозревает о том, что из-за болезненного азарта его девушка оказалась в таком дерьме, из которого на редкость трудно выбраться. А эти деньги, которые она клянчит у него, она же наверняка доплачивает тем маньякам за продление своей жизни. На самом деле, у меня это до сих пор в голове не укладывается. Я бы мог снять фильм по такому чудаковатому сценарию. Играть в карты на жизнь. Хотя наш мир слишком непредсказуем и ужасен. Подобные вещи не должны удивлять. После того, как я распрощался с Ником, мне в голову пришла идея заехать на скейт-площадку и передать Клименту бумажки, что подписал Стив. Чего тянуть, подумал я, смотря в окно автобуса. За окном мелькали дома, улицы, кафе и магазины. Квебек медленно погружался в сумерки, и уходящее за горизонт солнце оставило на небе розово-синие следы. Вот и уличные фонари зажглись. На самом деле меня всегда это раздражало. Я любил наслаждаться естественным закатом. Зачем включать уличное освещение, если ещё не совсем темно? В этот вечер у меня было как-то спокойно на душе. Почему? Не знаю. На то даже причины особые не было. В наушниках играла любимая музыка, и я думал о том, какой я счастливый парень. У меня нет тех проблем, которые существовали у моих друзей. Они были участниками каких-то идиотских ситуаций, а я наблюдателем. Мои мысли прервало автоматическое оповещение о нужной мне остановке. Выйдя из автобуса, я за пару минут дошёл до площадки. Подозрительно, но я не слышал ни звуков колёс скейта, ни разговоров скейтбордистов, ни музыки из чьей-нибудь колонки. На площадке было тихо. Видимо, все уже разошлись. Может, Клем уже дома, и я зря примчался сюда? Но мгновениями позже я убедился в обратном. Примчался сюда вовсе не зря. Хотя это тоже спорное утверждение. Клемент был там, и не один. С ним была Леа. Она стояла на его скейте, а он держал её за руки, лучезарно улыбаясь и подшучивая. Кажется, он учил её держать равновесие. Клем так мило обнимал девушку, а она выглядела такой красивой, такой счастливой. У неё не было температуры в этот вечер. Я боялся пошевелиться. Осторожно забравшись на верхний трамплин, я просто смотрел на двух своих друзей. абсолютно уверенный, что тут меня никто не заметит. Вот она решила самостоятельно проехаться. Правую ногу ставит ближе к началу доски, а левой отталкивается от асфальта. Видно, что она умеет кататься. Просто специально прикидывается, чтобы он дольше держал её. Моментально теряет равновесие, но Климент подхватывает её за талию. Они смеются, она ладонью взъерошивает его причёску, а он целует её. Мне казалось сном то, что я видел тогда. В голове не укладывалось. Почему Клем не рассказывал об этом? Как Леа умудрилась соврать Нику о том, что она легла спать? А что если Ников всё знает, но просто боится принять это? Вопросов было слишком много. А тем временем солнце уже окончательно скрылось за горизонтом, и провинция Монреаля погрузилась в ночную темноту. На изрисованной граффити площадке загорелись фонари. Свет у них был не желтый, а белый, как на открытом паркинге. Да какая вообще разница, какие фонари были установлены на скейт-площадке? Никакой. Клем потянул Лео за руку и, смеясь, они свалили из парка. А я опять был наблюдателем. Всего лишь наблюдателем.